Глава 7. на первый взгляд могло показаться странным что предложения Померанского по трудоустройству прошли с таким успехом неужели немцы сами не могли вербоваться в русскую армию искать чиновных или учительских вакансий ан не могли кто они да откуда да какая квалификация да не зарежут ли они хозяев опасения у принимающей стороны всегда имелись и не сказать что зряшные такие же опасения были и у соискателей Хватало примеров, когда людей оставляли без жалования или пакостили каким-то иным способом. Вот потому и требовался авторитетный посредник, способный дать какие-то гарантии обеим сторонам. Люди ригина устраивали проверки, определяя квалификацию соискателей и проверяя данные, где могут понадобиться люди с такими характеристиками. Работа сложная, не на один день, но в его распоряжении были ресурсы департамента и нет. Пользоваться служебным положением он не стеснялся. «Ну, в самом деле, образованных людей не хватало люто, а собственные значимые результаты начнут появляться лет через десять, в лучшем случае». «Не боишься, что от тебя все подданные утекут?» спросил Павел, все-таки приехавший к наставнику после окончания боев. «Хм, а подумать?» С ехицей отозвался тот. «Додумал уже», — с досадой ответил цесаревич, облокачиваяся ствол дерева. «Гуляли в парке». «Ладно. Уезжает кто?» кто не нашел себе место, ну или не хочет искать по каким-то причинам. Мало ли, я ему не нравлюсь, или кажется, что на чужбине вода слаще. Вдовы дворянские. В России они могут претендовать на место учительницу-барышень да гувернанток-компаньонок, а здесь? Лишние рты тут таких. Вояки безземельные. И снова, куда их мне девать, солить? Парень хохотнул и мотнул головой, дескать, продолжай. Ну, исполчу часть юнкеров для войны с турками. «Но потом куда их девать?» «Я такую армию не потяну. Точнее, потяну, но они же претендуют на места в кавалерии, а если в пехоте, так не меньше, чем капралам». «То есть уезжают лишние», — уточнил наследник. «Точно. Заметил ты или нет, но крестьяне от меня не уезжают. Не уезжают и мастеровые, торговцы и промышленники остаются». «Получается, что дворяне тебе не нужны?» — несколько удивленно спросил подчиненный. «Нужны». Но в германских землях их очень уж много, и в таких количествах точно не нужны. Вообще остаются у меня те, кто готов работать, понимаешь? Про вдов я не говорю, это отдельная тема. А юнкера? Не могу сказать, что они бездельники, но мышление у них почти исключительно средневековое. Они видят себя только на войне или в поместьях. Это я о тех, кто уехать хочет. А я земли раздавать не хочу, мало. Ну, у нас-то земли хватит. Но они будут верны? «Конечно. Я же говорю, мышление средневековое, оно не всегда минусом». «Минусом-плюсом? Баланс, да?» — с ноткой уныния сказал Павел. «Он самый, учись. Кстати, ко мне едет больше народа, чем от меня. Не знал?» «Из России много, староверы». «Да батюшка вроде прекратил на них гонения». «Ага. Запретил преследовать их с солдатами, да и вообще многое облегчил». А дальше церковь мешалась. Иерархи над вы встали». Ну и все равно им в России несладко сладко живется. Налоги увеличенные, да ограничения на проживание в городах, да много всего. Знаю, а куда деваться? Батюшка хотел им равные права, да понял, что дело до гражданской войны может дойти. Но он все равно многое сделал, а в Сибири, да на Кавказе так вообще, почти равные права с православными». «Так у меня равные», — хмыкнул Владимир, — «да не где-то на границе мира. Нет, я императора понимаю». Мало того, что церковные иерархи взбунтуются и народ поднимут. Точнее, народ-то они не поднимут. Но вот дворянство точно, заговоров будет. Так и сами староверы вторыми ролями не удовольствуются. Они и так борьбу за души ведут в нешуточную. И если дать им равные права, до гражданской войны точно дойдет. Формируя полки, Рюгин старался переложить их содержание на Петра. Свинство? Так для кого полки формировались-то? Если немецкая пехота русскому императору не особо была нужна, хотя и лишней не была, то вот кавалерия еще как. Добрая половина юнкеров, претендующих на места в кавалерии, успела отслужить у Фридриха, непосредственно в его полках или в полках зависимых властителей. А между прочим, в настоящее время именно прусская кавалерия считалась лучшей. Если прусская пехота уступала русской из-за пресловутой механичности, примечание – Фридрих сделал много высказываний в стиле солдат это механизм кружью представленный то вот от конницы он требовал не только отменной выучки но еще и инициативности так что пусть немногочисленные русские драгуны кирасиры, уланы карабинеры и не уступали прусакам то вот и регулярная конница уступала и еще как и дополнительные полки тяжелые и полу кавалерии в войне с турками лишними не будут ну а дальше кто то из юнкеров вернется домой Но остальных перемешают с русскими воинами и сформируют уже новые полки. Это было заранее обговорено как с Петром, так и с юнкерами. Сразу формировать смешанные части? Долго, выучка, язык. А ведь война идет. Окончательно сформировать армию удалось только к концу мая. Требовалось доставить оружие, сшить форму, обкатать части в маневрах. Военный заказ Грифич переложил на свои мануфактуры. По большей части свои в буквальном смысле были у него как суконные мануфактуры, так и оружейное производство. Россия? Неа. На свою армию с трудом хватало, разве что немного поделились клинками и совсем немного ружьями. И, увы, немного. Оружие пришлось докупать у шведов. Заказ сильно подстегнул экономику. Полторы тысячи кавалеристов до семь тысяч пехотинцев требовалось одеть, обуть, снарядить, прокормить. Благо еще, что хоть деньги шли через Петра Федоровича. Такой вот наем чужих армий был в те времена явлением чрезвычайно распространенным, и нужно сказать, что русский император дураком не был. Во-первых, наемникам платили меньше, зато с трофеями ситуация обстояла несколько иначе, пусть и не намного Во-вторых, их детям не полагалось пенсии в случае гибели отца. В-третьих, как только в них отпадет нужда, наем прекратится. Было и в-четвертых, в-пятых. В общем, ситуация далеко неоднозначная и выгодная как Рюгину, так и Петру. изначально планировался переход через немецкие земли, но пруссия заорачилась а вслед за ними клинбург и другие земли в итоге пришлось переправлять морским транспортом в польшу дома остались полторы тысячи пехотинцев и пятьсот драгун под командованием михелья покоры ну и милиция ополчения разумеется оставили в основном тех кто еще не до конца оправся от ранений а таких было много пусть погибших под началом рюгина было сравнительно мало но ранения получил практически каждый. С учетом медицины 18 века выздоровление шло долго. Помимо выздоравливающих, оставляли по жребию. Тут уж солдаты сами решали. Кто-то женился недавно, кто-то овдовел и не мог бросить детей, кто-то просто навоевался. Переход через Польшу выдался нервным. Померанский не упустил случая потренировать войска, так что почти все время они шли в боевых порядках. Пусть это сильно сокращало дневной переход, но зато к началу июня на соединение с русской армией вышли не разрозненные полки, а настоящая армия, единый организм. Солдаты были тренированы по русской системе. Благо чистокровных, относительно, разумеется, славян, была добрая четверть, да и остальные хоть немного знали один из славянских языков, и в большинстве своем были славянами хоть на четверть. Померанский изначально отбирал тех, кто сможет потом прижиться в его государстве не в качестве винтика из казармы, а в качестве обычного гражданина. Примечание. Напомню, главный герой сделал срок службы в своей армии гибким, и многие заключили контракты на 2-4 года. Так что при формировании войска пусть отдавал приоритет ветеранам, но своим, славянам. Кстати, переучить солдат на русский лад оказалось несложно. Все-таки мышление добровольцев отличается от мышления подневольных, над которыми стоит капрал с палкой. А румянцев встретил его в своем шатре очень тепло. — Слава богу! — Что, так плохо? — удивился Грифич. Командующий скривился. Корпус Репнина сильно пострадал от чумы. Умерших хватает, но больных еще больше. Хочу отвезти его в тыл, а то это не воинство, а сборище коллег. — Ясно. Это срочно. Ты просто учти, что у меня обозы еще не все подтянулись. Сам знаешь, маршрут пришлось менять. Петр Александрович задумался и сел на складное кресло из Палисандра. — Да вообще-то срочно, — протянул он. Там ситуация совсем скверная. Ну, тогда делись припасами. Порох у меня с собой, как и артиллерия, но последняя небогата. А вот с питанием, да с повозками и тягловым скотом неважно. Ладно, провизия имеется. Пушками. Но особо не могу дать. Сколько у тебя? Три десятка. Ну так, полевая мелочевка. а а лицом командующий. Как там других и не надо, против них татары кружатся. Полтора десятка хватит? только с пушкарями. И еще водные давай. Мне разбить их надо, или только продержаться. Если разбить, то подкинь войск, особенно кавалерии. А то мои пусть и хороши, но для нормальной атаки на татар их просто недостаточно. Завязнуть могут. Все-таки разница в количестве очень уж велика. Ну и легкую кавалерию для разведки. Кавалерии, казак. Этих не предлагай, перебил друга Владимир. Я с ними не дружу, могу и повесить кого из верхушки. «Ах да, они же трофеи у тебя сперли тогда. Калмыки?» «Ну, если только Аюка. Тот своих выдрессировал. Нормальные вояки. Если кого другого из них, не надо». «Аюка. На расхват стал наш калмык», — сказал генерал и хмыкнул. «Ладно, Аюку дам им. Нет, варягов не проси. Они сейчас ядро моей кавалерии, а заодно и Павла охраняют. Драгунов дам два полка. Нормально?» Договорились еще и на несколько отдельных батальонов и рот родсаперных-гренадерских. Пригодятся. Выступили через три дня. Знаю, что только-только отдохнуть успели, и мозоли не у всех сошли, но надо. Корпус репнина сильно пострадал от чумы и может не удержать направление. Растолкуйте солдатам это, ну и скажите, что припасы нам выделили хорошие, так что есть и пить будут вкусно. И снова маш бросок. А через несколько дней армия Померанского уже сменила корпус Репнина. Обнимашками баловаться никто не стал. Зараза еще не ушла до конца. «Стань на кургане рибая могила. Примечание. Из-за созвучности. Одно из исторических названий кургана — могила Рабий. Мы там не стояли, так что заразы не будет, да и место хорошее. Две реки рядом. Обороняться достаточно легко, а враги мимо не пройдут». Последовав совету Репнина, Владимир сходу начал строительство лагеря и укреплений.